«Я расписку напишу», — пообещал Уйбуй. «Ты грамотный, что ли?» Урбек недоверчиво посмотрел на дикаря. «На расписку хватит», — пообещал тот. «И что мне потом с ней делать? Где тебя искать?» В этот момент Шас припомнил еще кое-что. «Может, тебя через 10 минут чудо грохнут за все твои безобразия? Копыто позеленел. Выдошь? «Они не просили», — усмехнулся повеселевший Кумар. «Но если будешь надоедать...» Такой намек был понятен даже дикарю. Уйбуй тоскливо вздохнул, а за его спиной уже нарисовался новый посетитель, при виде которого шас хищно ослабился: «Привет, дружище, какими судьбами?» Жадность — все-таки порок. К середине вторника Колыван окончательно убедился в искренности этой поговорки и теперь проклинал себя за то, что отказал самому первому антиквару, с которым встречался еще в воскресенье, и который, как теперь выяснилось, дал наиболее интересную цену. Ибо все остальные предложения колебались от неприемлемых до оскорбительных. Представник был далек от мысли подозревать сговор, но факт оставался фактом. Каждый последующий перекупщик предлагал меньшую сумму, чем предыдущий, и уговоры ни к чему не приводили. Проездка к Курбеку стала жестом отчаяния. Умом Колыван понимал, что барыга ни за что не даст хорошей цены, однако уповал на чудо. Работаешь? осведомился здоровяк, заискивающий глядя на шаса. Некогда мне работать, буркнул кумару. Мне деньги зарабатывать надо. У меня жена мотовка, и пятеро ребятишек по лавкам. Удивленные копыта принялся загибать пальцы. Поговорить бы, а? Говори. Присутствие уйбуя сбивало приставника с толку, поэтому кумар не стал прогонять копыта. Колван недовольно покосился на дикаря, вздохнул и продемонстрировал шасу сумку. Товар кое-какой у меня. Кого обокрал? У меня все честно, возмутился здоровяк. Ты же знаешь. Тогда зачем пришел? С логикой у Кумара с детства все было в порядке. Если у тебя все честно, иди к своим обычным покупателям и не мешай работать. И показал приставнику таблицу. Мне еще ящики пересчитывать надо. Ну... Это, смутился здоровяк, рассказывать о своих похождениях по антикварам и ювелирам ему не хотелось. Но что ответить шасу, Колыван не представлял. Ты ж знаешь, все чисто. Не ликвид, что ли, притащил? В обычное время приставник вряд ли бы стал болтать при копыте, однако мучения не прошли даром. Какой не ликвид? Монеты, украшения! И потряс зазвеневшей сумкой уйбу и три луши! «Разве это не ликвид?» «Это всем надо!» «Раз всем надо, то почему не берут?» Урбьяк уже понял причину появления приставника и теперь прикидывал, стоит ли связываться. В конце концов решил, что стоит. Золотишко — это всегда интересно. «И ты не возьмешь!» Плечи гиганта поникли. «Не знаю», — протянул Кумар. «Покажи, конечно, может...» И вздрогнул. Со двора долетели бодрые звуки перестрелки.